Книги цитируются произведения. Меркнут знаки зодиака. Николай Заболоцкий. Песня про яйца. Николай Диджей Найк Жуков. Текст частично изменен. Борода. Илья Словесник. Ты неси меня река. Александр Митта. Игорь Матвиенко. Любе. Дождь. Юрий Шевчук. ДДТ. Тараканище. Корней Чуковский. Парень Илеший. Андрей Князев. Короле Шут. Мемуары. Валерий Сауткин. «Партизанская борода» – Михаил Лапиров, Леонид Бакалов. «В деревянном башмаке» – старинная норвежская песня, перевод Юрия Вронского. «Дыхание» – Илья Кормильцев, Наутилус Помпилиус. «Там, где жили свиристели» – Велимир Хлебников. «Мой кругозор» – Юнно-Морец. «Синий цвет» – Николос Бараташвили, перевод Бориса Пастернака. «Живи и улыбайся» – Джандро. «Оранжевое настроение» – Владимир Шахрин Чаев. Кустурица, Борис Бурдаев, братья Грим. Чупчик, Кучерявый. Привет с большого бодуна, Сергей Катин, Дюна. Текст частично изменен.